Глава 6 Габриела сидела на диване в вестибюле отеля и бездумно проматывала френдленту на смартфоне, хотя мысли ее были далеки от мельтешащих перед глазами картинок. Это действие было для нее чем-то вроде перебирания чёток, инструментом для погружения в транс. Впрочем, как и для многих других, надо полагать. Жизнь до недавних пор, напоминающая безупречно ровное скоростное шоссе, уводящее к горизонту, внезапно превратилась в выщербленную плохо освещенную дорогу, петляющую по району, где лучше не забывать блокировать двери. Последний пост Габриэла сделала неделю назад, и под ним набралось уже несколько сотен тысяч комментариев. Медленно, но верно зарождалось недовольство. Люди ждали от нее новостей Габриэла сделала себе имя Как блогер-путешественник И миллионы людей, лишенные возможности Уехать дальше пригорода С ее помощью познавали мир Была, впрочем, и небольшая часть Тех, кто мог позволить себе путешествие Эти смотрели ее видео Чтобы решить, стоит ли им ехать Туда-то и туда-то Были и хейтеры Уверяющие, что подписчикам интересно Только ее смазливая мордашка Что ж Может, они и недалеки от истины. В этой нише работает много людей, но я оставила позади большинство из них и сделала это сама. Без спонсоров, без маркетингового отдела. И не так уж важно, с помощью чего я добилась того, чего добилась. Сомневаться в себе меня в детстве забыли научить. Да и потом как-то не сложилось. Но вот теперь, когда я собираюсь, быть может, в самое важное путешествие в своей жизни, случилось все это. Брю. Габриэла стиснула смартфон так, что стекло едва не треснуло. Вспомнила выражение лица мамы во время последнего разговора. «Ты же не уедешь? Ты же не оставишь сестру в таком состоянии? Мы семья. Нам нужно держаться вместе». «Держаться у меня получается плохо. Зато я умею решать проблемы. Если не получается решить проблему одним способом, реши ее десятью другими. Это мое жизненное кредо». движение. Габриэла вскинула ресницы. Девушка на ресепшене сменилась, уступив пост другой, постарше, и исчезла из виду. Открылись двери лифта. Оттуда вышел молодой человек в деловом костюме без галстука и пошел к дверям. На ходу он быстро набирал какой-то текст в смартфоне, не глядя по сторонам, полагая, будто весь мир расступается перед ним. Нет, это точно не Тим. А если он... Что если я ошиблась? Мы не виделись 14 лет. Он сейчас может быть совершенно другим. Он может быть хоть хрупким очкариком в мятом пиджаке из секонд-хенда, хоть загоревшим в качком кочком в обтягивающей майке, хоть этим самым бизнесменом, спешащим на деловую встречу. Это не Тим. Просто потому, что не может быть им. «Это не тот человек, который спустя столько лет и столько событий приедет в чужую страну, чтобы оказать услугу почти чужому человеку, не получив с этого никакой выгоды». Вновь открылись двери лифта. Сердце Габриэлы подпрыгнуло куда-то в область горла и затрепыхалось там, как птица, попавшая в западню. Парень, вышедший из лифта, напоминал бы уголовника, если бы не взгляд. Взгляд был отрешенный, задумчивый. У уголовников взгляды не такие – Эти ребята привыкли всегда быть на чеку. Стриженный под машинку парень был одет в джинсы, серую футболку без принта и ветровку. Джинсы были длинноваты. Подшить или подвернуть их он не догадался. Габриэла встала. Уже сделав первый шаг навстречу, она заметила, что парень не один. Рядом с ним шла красивая девушка с длинными светлыми волосами. По идее, это она должна была первой бросаться в глаза – И ей это кажется было делом привычным. Но Габриэлу интересовала не она. «Тим!» Он замер, внимательно осмотрел, даже ощупал взглядом ее лицо. И ответил тем же тоном, каким прочитал бы название стирального порошка в супермаркете. «Габриэла, я очень рад тебя видеть». «Нет, ему не плевать. Просто Тим — это Тим». «За 14 лет твой немецкий лучше не стал».